Глава 77. Чед сидел на краю обрыва, свесив ноги, и смотрел, как ока мать медленно пробуждается к жизни, пронизывая низкие облака лучами цвета меди и заливая тусклым светом пейзаж. До него долетел звук, совсем тихий, почти неразличимый стон, и он подумал, было, что это ветер, но стоны стали громче, в них вплелись всхлипывания и крики. Он сразу понял, что эти звуки доносились откуда-то сверху, а когда поднял голову, то заметил облако, каких ему раньше видеть не доводилось. клубящееся багровое. Оно, казалось, бурлило на лету. А потом он разглядел их. Зыбкие, туманные фигуры, мужские, женские, свивающиеся, развивающиеся, то теряющие, то обретающие форму. Их были сотни. Тысячи, сотни тысяч, и на всех лицах была одна и та же страшная, неизмеримая боль. Облако бурля пролетело мимо, и стоны затихли вдали, но, казалось, продолжали звучать у Чета в ушах, пробирая до костей. Он вздрогнул и подумал, что это должно быть были потерянные души, вырвавшиеся на волю Ба. Может, и Анна тоже была там, наверху. Эда? Джонни?» Может, глупо было доверять гэвину может, совсем скоро он будет с ними, таким, как они. Может, последний шанс для Триш и его дочери вот-вот будет потерян. «Куда ни кинь, всюду клин», — прошептал он, умудрившись выдавить из себя безрадостную улыбку, и пошел обратно в пещеру. гэвин наблюдал, как он собирает револьверы и котомку. Чед поглядел ему прямо в глаза. «Ты отправляешься со мной», — сказал Чед пока ладно пойдет чет привязал голову к ляямке котомки закинул на плечо ползком выбрался из пещеры встал и поглядел вниз в ущелье куда к черным камням чет двинулся вперед по тропе и стены ущелья вокруг поднимались все выше все круче и наконец он очутился в каньоне с черными гладкими как стекло обсидиановыми стенами День медленно полз вперед, а длинные ноги Чета отмеряли милю за милей. Гевин вел их ущельными тропами, всякий раз уверенно выбирая дорогу. Прошагав добрую часть дня, Чет обнаружил, что совершенно не представляет, где находится в этом лабиринте скал и гигантских валунов. «Как это у тебя получается?» — спросил он. «Что?» «Как ты помнишь, куда идти?» «Помню я не всегда. Видишь...» Отметины там, у края каньона. Да. Это от ветра. Сильнее всего дует там, где есть сквозной проход. Нет отметин, значит, ущелье, скорее всего, закончится слепым каньоном или тупиком. Ветер всегда дует в направлении от ока матери. Око-мать всегда стоит на одном месте, как и ее луны. Так что, если знать, куда дует ветер, и смотреть, как падают тени, потеряться довольно сложно. Понятно? Вроде да. На дураков эта система не рассчитана. Но, по крайней мере, не будешь ходить кругами. Чтобы добраться до Стиги, нам нужно идти по ветру и придерживаться главного русла каньона». «Для этого нужно следить, где глубже ветряные отметины». Чет начал приглядываться к скалам и вскоре уже мог с некоторой долей уверенности предсказывать, куда они свернут в следующий раз. «Стоп!» — сказал гэвин «В тень!» Чет скользнул за камень. «Что там?» «Вверху, на гребне, в направлении к ока матери». На одной из дальних вершин стоял всадник. «Должно быть демон», — сказал Гевин. «Конюш точно из ада». Фигура исчезла за скалой. «Странно, демоны обычно так далеко не забираются», — сказал Гевин. «Что-то происходит. Пошли». Тут Чет заметил еще одного всадника, где-то в миле от первого. «Эй, смотри». «Знаю», — сказал Гевин. «Не показывай, что ты их заметил». «Их?» «Они идут за нами, вот уже с полмили или около того. Я надеялся, они оставят нас в покое, но теперь я так не думаю. Поглядывай по сторонам, ищи место, где можно будет обороняться. Где-нибудь повыше. Пещеру или карниз. Если они поймут, что выйдет себе дороже, могут решить, что лучше не связываться». Выстрел. Камень рядом с головой Чета брызнул осколками. «Вот дерьмо!» — вскрикнул Чет пригибаясь и пытаясь сообразить, откуда стреляли. «Вставай!» — заорал Гевин. «Беги!» — Чет встал и побежал вперед по тропе. Приметил язык застывшей, крошащейся лавы, ведущий к скальному карнизу, и полез вверх. Дважды он поскользнулся на осыпающихся камнях, оба раза чуть не упал, но, перевалив через небольшой бугор, заметил лестницу, взявшуюся непонятно откуда. «Опять выстрел!» «Сзади!» Он бросился вверх по ступеням. Они привели его ко входу в небольшую пещерку. Вход был квадратным. По сторонам в обсидиане были довольно грубо высечены какие-то фигуры. Следующая пуля угодила Чету в руку чуть пониже плеча, едва не сбросив его вниз. Он мигом нырнул за груду камней у входа, потом в пещеру и, кривясь от боли, вжался в каменный пол. Еще несколько выстрелов. С потолка на Чета посыпались осколки. — Их, по крайней мере, четверо, — сказал гэвин Не будешь стрелять, полезут к тебе. Чет стиснул раненое плечо здоровой рукой. Двигать плечом он мог, но боль была невыносимой. — Не стой! — крикнул гэвин Стреляй, скорей! — Твою мать! Ладно! — заорал Чет и выхватил револьвер. Выглянув из-за камней, он приметил внизу одного из демонов. Тот осторожно двигался вверх и выстрелил дважды. Он понятия не имел, попал или нет, но демоны попритихли. «Ладно», — сказал гэвин — «а теперь достань две К-монеты». Чет отложил револьвер и потянулся за ранцем. «Скорее, парень! Хочешь выбраться отсюда? Нужно шевелиться!» Чет вытащил две монеты и сунул их в рот. «Хорошо, а теперь попробуй прицелиться. Не торопись!» «Смысл в том, вообще-то, чтобы попасть». Чет опять взял револьвер и медленно, осторожно высунул из-за камня голову, чтобы поглядеть вниз, в ущелье. Послышались выстрелы, и по камням вокруг него защёлкали пули. «Вот дерьмо!» — вскрикнул Чет, ныряя обратно в укрытие. «Дай мне Ка, Чет!» «Что?» «Ну уж нет». «Их слишком много, по крайней мере, шестеро». «И может, еще кто на подходе. Хочешь унести отсюда ноги, тебе придется дать мне ка». Снизу опять донеслись выстрелы. На этот раз ближе. «Лезут вверх», — сказал Гэвин. «Скоро будут выше тебя, и тогда считай все кончено. Хватит уже херней страдать». Пуля зарылась в землю рядом с Четом. Перекатившись в сторону, он заметил демона на противоположной стороне ущелья, прямо напротив него. Чет выстрелил в ответ. Трижды. А потом боёк щёлкнул по пустому гнезду. Он не знал, удалось ли ему снять демона или нет. Но гэвин был прав в одном. Как только они окажутся выше него, он превратится в лёгкую мишень. Чет отполз вглубь пещерки, там, где тень была гуще. Торопясь, достал из ранца перевязь с патронами и принялся перезаряжать пистолеты. «Чет, это демоны!» «Они заберут нас с тобой в ад. Обоих. Ты хоть представляешь, что это значит?» Чет поглядел гэвину в глаза. «Я твоя кровь», — сказал гэвин «Чёрт!» — простонал Чет. Он взял ещё три монеты, положил Гевину в рот и, пока тот жевал, продолжил перезаряжать пистолеты. «Ещё! Скорей!» Чет дал ему ещё четыре монеты. Он уже мог различить призрачные очертания тела гэвина Чет пополз обратно, стараясь держаться теней, и глянул вниз, поджидая хорошего момента, чтобы выстрелить. Слышно было, как демоны медленно продвигаются вверх по осыпи. «Чет, сюда!» Быстро оглянувшись, он увидел, что гэвин стоит, опираясь на стену, около круглого барельефа, вырезанного в стене. Он был совершенно наг. Его тело уже, казалось, обрело плотность, но было очень бледным. «Давай, сюда!» помахал ему гэвин чет заметил что местами он еще немного просвечивает ключ скорее ключ скорее ключ гэвин положил руку на рельеф высотой изображения было как раз с него по краю шли грубо высеченные руны ключ быстро ключ был у Чета в кармане на веревке привязанный к кремню он вытащил его и дал гэвину Гэвин прикоснулся ключом к высеченному в стене кругу, повел по краю, и руны вспыхнули. «Что ты делаешь?» «Думаю, это дверь», — ответил Гэвин. Ключ в его руке завершил круг, раздался какой-то щелчок и треск камня. Круг отделился от стены и провалился внутрь, открывая проход. Гэвин, пошатнувшись, отпустил стену и нырнул в лаз. Чед подхватил котомку и последовал за ним они оказались в огромной рукотворной пещере откуда то сверху лился свет у стены лежала гигантская статуя какого то одноглазого зверя наполовину погребенная в собственных обломках гэвин уже пробирался к даре зиявший рядом с постаментом чет нагнал его гэвин остановился рядом с дырой нужно еще к двух монет достаточно чет выудил две монеты и передал их гэвину Только тут до него дошло, что Ка сделала свое дело, и в его случае рука снова действовала. А Гэвин шагал уже вполне уверенно. Его высокая, худощавая фигура обросла жилистой, мускулистой плотью. Гэвин вытащил из дыры пару камней побольше, так, чтобы они могли туда проползти. чет последовал за ним. Вылезли они на узкий скальный карниз, по которому можно было выбраться обратно в каньон. «Прыгнись!» Прошептал Гэвин. Чет пригнулся. Впереди, довольно далеко по карнизу, ползли трое демонов. Они явно подбирались к пещере. До Чета дошло, что они сумели обогнуть их прежнюю позицию, с тыла. Гэвин протянул руку. «Пистолет!» Чет передал ему револьвер и одну из перевязей с патронами. Гэвин забросил перевязь на плечо. «У них мушкеты», — тихо сказал Гэбин. «Перезаряжать приходится после каждого выстрела. Штука в том, чтобы вызвать огонь на себя, а потом атаковать, пока они перезаряжают». Чет кивнул. «Судя по виду, они из низших каст, а это значит, что они живые. Их можно убить». Гэбин, проверив, в селе пули на месте, со щелчком закрыл барабан. «Ты побежишь вон к тому камню». «Они начнут стрелять. Как только они это сделают, я атакую. Когда мне надо будет перезарядить, постреляешь по ним, чтобы они не высовывались. Все понятно». Чет кивнул. Гевин улыбнулся ему, еле заметно. «Пора повоевать». Чет резко вдохнул сквозь стиснутые зубы, встал и побежал к камню. Трое демонов испустили вопль и принялись стрелять. Казалось, все ущелье звенит от истошного воя. Господи, сколько же их здесь! Чет нырнул за валун. Пули летели отовсюду, взрывая землю, щелкая по камням. Потом, как и предсказывал гэвин настала пауза. Они перезаряжали. Тут гэвин встал и, обогнув скалу, неспеша направился к демонам. Будто вышел прогуляться. Поднял руку, спокойно прицелился и выстрелил. Голова первого демона разлетелась на куски. Потом точно так же он снял второго, лихорадочно перезаряжавшего мушкет. Третий, плюнув на оружие, бросился бежать. Гевин сбил его выстрелом в затылок. «Охренеть!» — вырвалось у Чета. С противоположной стороны ущелья прозвучало два выстрела. Пуля ударила гэвина в бок, сбив его на землю. гэвин поднялся на ноги и увидел двух демонов. Выстрелил. Прятаться им было негде. Одного он достал в живот, другого — в плечо. Ещё выстрел — снизу. Пуля попала Гэвину в живот. Оглянувшись, Чед заметил ещё, по крайней мере, четырёх демонов, прятавшихся за камнями и скалами. Гэвин пошатнулся, а потом направился вниз, прямо на них. Один было высунул голову, чтобы прицелиться. Но Гэвин выстрелил первым. Попал демону в плечо, и тот упал навзничь. Завизжал. И Гэвин выстрелил ещё раз. Попав на этот раз прямо в горло, так что демона чуть не оторвало руку. Упав на одно колено, Гевин переломил револьвер, вытряхнул стреляные гильзы и принялся заряжать в барабан свежие патроны. Оглянувшись, Чет заметил еще, по крайней мере, четырех демонов, прятавшихся за камнями и скалами. Гевин пошатнулся, а потом направился вниз, прямо на них, один было высунул голову чтобы прицелиться, но гэвин выстрелил первым попал демону в плечо и тот упал навзничь завизжал и гэвин выстрелил еще раз, попав на этот раз прямо в горло, так что демону чуть не оторвало голову упав на одно колено гэвин переломил револьвер вытряхнул стреляные гильзы и принялся заряжать в барабан свежие патроны его пальцы казалось летали над оружием. Демоны встали, было, чтобы прицелиться, но Чет начал стрелять. И им опять пришлось искать укрытие, давая Гэвину время для перезарядки. Демоны принялись стрелять по Чету. «Спокойно», Спокойно. — проворчал он сквозь стиснутые зубы, стараясь брать пример с Гэвина, отодвинуть собственный страх и целиться как следует. Он попал в плечо одному из демонов, а потом что-то горячее стукнуло его в грудь. И он упал навзничь. Застонав, Чет откатился за камень. Он прижал руку к груди. Казалось, думать о чем-либо, кроме этой боли, невозможно. «Вставай!» — прорычал он себе, полной решимости не бросать Гевина без прикрытия. Он сел, попытался поднять оружие, но Гевин уже стрелял. Три выстрела, три упавших демона. Последний из них вскочил на ноги и бросился бежать. Гэвин выстрелил дважды, в первый раз промахнулся, во второй попал демону в нижнюю часть спины, и тот покатился по земле. После этого стало тихо. Выстрелов больше не было, только стоны раненых и умирающих. Чет вынудил себя встать на четвереньки, потом попытался подняться. Господи, как этот человек мог продолжать сражаться с двумя дырами в теле? Он достал еще одну камонету, сунул ее в рот поднялся на ноги и, спотыкаясь, пошел по склону вниз. Когда он увидел деда, тот стоял над одним из демонов. гэвин был наг, покрыт грязью. В животе и бакузе яли раны, ноги изрезаны острыми, как стекло, осколками лавы. И все же единственной его заботой явно было создание, лежавшее на земле перед ним. «Это истинные демоны. Только погляди на доспехи, на оружие». Всё указывает на князя со статусом. Князя, приближённого к Люциферу. Такого в этих местах ещё никто никогда не видел. — Держи. — сказал Чет, протягивая Гевину две монеты. Гевин взял их, одну отдал обратно. — Надо экономить. Думаю, неприятности на этом не кончились. Тут он заметил рану у Чета в груди. — Ты, парень... — Неплохо справился. чет помотал головой. — Пороху пока хватает. — Хорошо. Так держать. Поверженные демоны были самых разных обличий и размеров. Гэвин подошел к одному, который был почти человеческой наружности, стянул с него сапоги и штаны и надел на себя. Потом протянул Чету ключ. — Это теперь твое. Кивнув, чет взял ключ. — Как думаешь, могу я получить обратно мои пальто и шляпу? «Что? О, да, конечно!» Чет сунул пистолет за пояс и стянул с плеч долгополое пальто. Повернувшись к Гэвину, он обнаружил, что тот наставил на него пистолет. «Если кому не доверяешь, никогда не теряй при нем бдительности!» Сказал Гэвин. У Чета пересохло во рту. Озорная улыбка расползлась по лицу Гэвина. «Я понимаю это так, что ты мне доверяешь». Его улыбка стала тёплой, настоящей. Крутанув пистолет, он развернул его рукояткой к Чету. на подержи, пока я пальто надену, если, конечно, не возражаешь». «Пошёл ты», — ответил Чет, взяв револьвер. Но он тоже улыбался. Он не знал, был ли этот человек тем бездушным убийцей, каким его описал Синой. Всё, что он знал сейчас, в этот момент — Они искренне улыбались друг другу, он и его дед, уложив вдвоем больше десятка демонов. И это было чертовски хорошее ощущение.